Глава 7. Второй визит к Смердякову. Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Фёдорович знал его новую квартиру. Именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделённые сенями,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 Его мать и дочь его очень уважали и смотрели на него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Фёдорович вступил в сени и по указанию Марии Кондратьевны прошёл прямо налево в белую избу, занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена.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 Самон сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Позырёк с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стяриновой впрочем свечкой. Иван Фёдорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее и полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пёстром ватном халате, очень однако затасканном и порядочно истрёпанном. На носу его были очки, которых Иван Фёдорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое дожезлило его на Фёдоровича.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 А во всём ведь тогда сговорились. Зачем же опять пришёл Иван Фёдорович едва сдержал себя. Жарко у тебя, сказал он ещё стоя и расстегнул пальто. Снимитес, позволил Смердяков. Иван Фёдорович снял пальто и бросил его на лавку, дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смирдяков успел опуститься на свою лавку раньше его. Во-первых, одни ли мы? строго и стремительно спросил Иван Фёдорович. Не услышат нас оттуда. Никто ничего не услышит. Сами видели сеньи. Слушай, голубчик, что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы?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 Вот что тогда обещался я начальству не объявлять, проговорил Смердяков, хотя не спеша, и обладая собою, по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твёрдое, и настойчивое, и злобное, и нагло вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Фёдоровича, а у того в первую минуту даже в глазах заребило: как? то да ты в уме али нет совершенно в полном своём уме да разве я знал тогда про убийство вскричал наконец Иван Фёдорович и крепко стукнул кулаком по столу что значит об чём ином прочем говори подлец Смирдяков молчал И всё тем же наглым взглядом продолжала осматривать Ивана Фёдоровича, говори смердящая шельма: "О чём ином, прочем?" завопил тот. А об том ином прочем я щею минутой разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего. Иван Фёдорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг всё лицо его облилось слезами, и проговорив: "Стыд насущный слабого человека бич!" Он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слёзный плач. Прошло с минуту. Довольно. Перестань, повелительно сказал наконец Иван Фёдорович, садясь опять на стул. Не выводи меня из последнего терпения. Ксмердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая чёрточка его сморщенного лица выражала только что перенесённую обиду. Так ты подлец подумал тогда, что я за одно с Дмитрием хочу отца убить. Мысли ваших тогдашних не зналс, обиженно проговорил Смердяков. А потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота.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 «Ты его убил!» — воскликнул он вдруг. Смердяков презрительно усмехнулся. «Что не я убил, это вы знаете сами, да подлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего. Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение? Как уж известно вам от единого страхус». либо был в таком тогда положении, что в страхе сотрясаясь всех подозревал вас тоже положил испытать. Хиба если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу. А сам пропаду заодно как муха. Слушай, ты 2 недели назад мне то говорил,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 тогда в твою подлую душу, какой низкой для меня подозрение. Э, чтобы убить, это вы сами ни за что не могли, да и не захотели. А чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели. И как спокойно, как спокойно ведь говорит. Да с чего мне хотеть? На кой ляд мне было хотеть?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 А графине Александровне, так уж та, весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо они очень неглупые-с, так что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. А много ли тогда до венца-то оставалось? Один волосок-с, стоило этой барыне вот так.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 А по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали. Ну, терплю же я тебя. Слушай, негодяй, если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, то уж, конечно, бы на тебя, а не на Дмитрия. И, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости. Тогда я помню моё впечатление. И я тоже подумал тогда минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете. Насмешливо осклабился Смердяков. Так что тем самым ещё более тогда себя предо мной обличили. Ибо если предчувствовали на меня, и в то же самое время уезжали, — Значит, мне тем самым точно как бы сказали, это ты можешь убить родителя, а я не препятствую. <как> — А я не препятствую, подлец. Так, ты понял. — А все через эту самую чермашнюс. — Помилосердствуйте. Собираетесь в Москву, и на все просьбы родителей ехать в чермашню отказались? — Да.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 следовало напротив за такие мои тогдашние слова вам сыну родителя вашего меня первым делом в часть представить и выдрыть по крайности по мордашам тут же на месте отколотить а вы помилуйтесь напротив немало не рассердившись то че дружелюбный исполняете в точности по моему весьма глупому слову и едете, что было вовсе не лепос. Хиба вам следовало остаться, чтобы хранить жизнь родителя. Как же мне было не заключить? Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колени. Да, жаль. что не отколотил тебя по мордасам, горько усмехнулся он. В часть тогда тебя тащить нельзя было. Кто ж бы мне поверил и на что я мог указать? Ну, а по мордасам уж жаль не догадался. Хоть из-за прищины мордасы а сделал бы я из твоей хари кашу. Смирдиков почти с наслаждением смотрел на него.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 но ну, в отличительных случаях жизни так не то, что у нас, а и на всём свете. Будь хашабы самая полная французская республика, всё одно продолжают бить как и при Адами и Евис. Да и никогда того не перестанут. А вы и в отличительном случае тогда не посмелись. Что это ты Французский вокабуляр учишь? кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе. А почему бы мне их не учить, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне, когда в тех счастливых местах Европы, может придётся быть. Слушай, и сверк засверкал глазами Ивана весь затряся. Я не боюсь твоих обвинений. Показывай на меня, что хочешь. Если не избил сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду я ещё тебя обнаружу. А, по-моему, лучше молчитесь. Ибо что можете вы на меня объявить о моей совершенной невиновности? И кто вам поверит? А только если начнёте, то и я всё расскажу. Ибо как же бы мне не защитить себя? Ты думаешь, я тебя теперь боюсь? Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверятсь, зато в публике поверятсь, и вам стыдно станетсь. — Это значит опять-таки что? С умным человеком и поговорить любопытно, а? — проскрежетал Иван. — В самую точку изволили-с. — Умным и будьте-с.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 И мо опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь в واتсап подслушивал к нему с лестницы. Но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте, как пронзённый та. «Да, я этого тогда ждал. Это правда. Я хотел, я именно хотел убийства. Хотел я убийства.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 пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нём шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила её пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Фёдорович потом объявил Алёше как о математическом доказательстве, что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде. Катерине Ивановне. В тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алёшей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда её скорбила Грушенька. Тогда, оставшись с Алёшей, Митя бросился было к Грушеньке. Неизвестно, видел ли её, но к ночи ощутился в трактире Столичный город.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 Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги плохого сорта, и на обратной стороне которого был написан какой-то счёт. Пьяному многоречью очевидно не достало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания. «Роковая Катя, завтра достану деньги и отдам тебе твои три тысячи и прощай. Великого гнева женщина, но прощай и любовь моя. Кончим. Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово». Пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам, а сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай. Легче и мне, и тебе». Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю. А ее слишком сегодня узнала. Как же ты можешь простить? Убью вора моего. От всех вас уйду на восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо не ты одна мучительница, а я она. Прощай. Постскриптум. Проклятие, пишу о тебя, обожаю, слышу в груди моей. Осталась струна, извинит, лучше сердце пополам. Убью себя сначала все-таки. Пса, вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор. Жди трех тысяч. У пса под тюфеком розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно. Дмитрий не вор, а убийца. Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить и тебя не любить. Пост-пост-скриптум. Ноги твои целую. Прощай. Пост, пост, скриптом, скриптом. Катя. Молит Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови. Они дадут в крови. Убей меня. Рап и врак. Дмитрий Карамазов. Когда Иван прочёл документ то стало беспреждённый. Значит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то стало бы и не он Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрение о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, У Ивана никогда не было до да этого не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о смешках его. Через несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решился презреть его и забыть. Так прошло месяц. А Смердякове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мельком раза два, что тот очень болен и не в своём рассудке. Кончится сумасшествием, сказал раз про него молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. с приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюблённые друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите мгновенные, но сильные. уже приводили Ивана в совершенное иступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее возвраты к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем все больше и больше, понимал в то же время, что не за возвраты к нему Кати ненавидел его, а именно за то, что он убил отца. Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее, дней за десять пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства. План, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая, не заживавшая в сердце его, царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, Выгодно, чтобы обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решился пожертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтобы строить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен. И ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это 30.000 и заживить царапину, а и почему-то другому. Потому ли, что в душе и я такой же убийца, спросил был он себя. Что-то отдаленное, но жгучее, язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость. Но об этом потом. Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому. внезапно вскипевшему в груди его негодованию он вдруг вспомнил как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алёше это ты только ты один уверил меня что он то есть Митя убийца вспомнив это Иван даже остолбенел никогда в жизни не уверял он её что убийца Митя, напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова, напротив. Это она. Она ему выложила тогда документ и доказала виновность брата. И вдруг она же теперь восклицает, я сама была у Смердякова. Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит, она совсем не так уверена в виновности Мити. И что мог ей сказать Смердяков, что? Что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и постился к Смердякову. Я убью его, может быть, в этот раз, подумал он. Дорогой